Глава 54. Внезапность. Я уже было расстроился, что наша находка уедет дальше, и я так и не узнаю, что же произошло. Но, похоже, Лана чего-то опасалась, а потому был отдан приказ активировать запись сразу, чтобы даже в случае форс-мажора это знание не было утеряно. «Восстановить щиты!» – прозвучал чей-то неизвестный голос. «Всем! Обшивка! Они рвутся к точкам фокусировки!» Запись прерывалась, но мы слышали, как гнарфы пытались сражаться с кем-то неизвестным. «Они вновь атакуют! Держать щит! Энергия на исходе! В ручном режиме мы ее слишком быстро теряем!» «Что они делают?» На этом запись подошла к концу, но даже этих обрывков хватило, чтобы сложилась картина атаки. Стревоженные гнарфы, по сути, только и говорили, что о щитах. Атакующие, похоже, пробились на обшивку их кораблей и уничтожили точки фокусировки, усиливающие естественные щиты батареек и служащие заодно прерывателями на случай попытки откачать энергию. По крайней мере, именно эту версию Сигил обсуждал с молчаливым землянином техником, готовя доклад для дочери колонеля. «А я невольно задумался, глядя на почерневшие, оплавленные стенки капитанского мостика», и на огромную дыру, через которую были видны колючие звезды в бездонной тьме космоса. Почему-то именно сейчас он казался мне чужим, опасным, хотя раньше я исподволь стремился сюда. Алуэ непонятные существа, которые с легкостью разгромили целый флот гнарфов, а один их представитель чуть не вскрыл голыми руками обшивку «Эта-01», Оказались серьезные угрозой всем обитаемым мирам. Почему я так решил? Да все очень просто. Вели сражаются с гнарфами, алвы же со всеми подряд. Им плевать, кто перед ними, повстанцы ли, верноподданные империи, люди, аккортеты, рапаки. Как я понял из разговоров, союзников у них нет, но при этом их по-настоящему боятся». Взять хотя бы эти пугающие истории про подчинение с отложенными приказами. А самое странное, тому же командеру Илане явно уже известно про алвов, но почему их тогда не уничтожают? Зная, что, где и когда алвы сделают, это должно быть не так уж и сложно. Но нет, они как будто откладывают этот вопрос. Неужели хотят использовать этих похитителей мозгов в своих целях? Или, может быть, все не так уж печально, и повстанцы пока просто не нашли точку, куда нужно нанести удар? Не знаю. И без этого понимания ситуации сопротивление, несмотря на некоторые свои положительные черты, смотрится совсем непривлекательно. «Внимание всем! Внимание всем! Общая тревога!» Погрузившись в непростые размышления, я даже не сразу сообразил, что это не новый кусок сохранившейся записи, а экстренное сообщение по общей связи. «Эй, Мак!» Ротакан неожиданно нарушил бойкот и обратился ко мне. «Ты что, не слышал? Общая тревога! Мы возвращаемся на корабль!» В пробоине с рваными оплавленными краями загорелась еще одна звезда. Яркая, пульсирующая и явно искусственная. «Впрочем, это же всего один корабль!» Причем, судя по размеру, максимум патрульный катер. Что он может сделать против целого флота? Конечно, у нас тут в основном фрегаты, а из кораблей посерьезнее только один флагманский эсминец «Ланы». Все срочно в шаттл. Десять секунд до отлета. Никого не будем ждать. Сигил явно нервничал. Да и не он один. Неужели только я не понимаю, что нам сейчас грозит?» Вся наша толпа бравых вояк заскочила в десантный бот, который тут же стартовал в сторону сбивающихся в кучу кораблей флота. Сейчас, наверное, объединяют щиты и выдвигают вперед часть фрегатов поновее. Если это Алф, и он уйдет в невидимость, без них мы до последнего момента не будем знать, откуда он атакует. Я прислушивался к перешептываниям бойцов, когда напротив меня остановился Сигил. «Слушай». «Агент, ты же говорил, что прикроешь нас. Это еще в силе?» «Да. Просто нам никак не успеть добраться. А будь я на месте Алва, обязательно бы прибил беззащитные десантные боты на полпути. Ты ведь выжил в стычке, там, на земле. Может быть, и здесь нас прикроешь?» Я задумался. Обычный щит, на который, похоже, рассчитывает картет, тут явно не поможет. Если Гнарфы свои корабли не смогли защитить, то я и подавно не справлюсь. Особенно если вспомнить, как Алф без всяких космических кораблей за пару секунд чуть не лишил меня всей энергии. Впрочем, не обязательно же действовать настолько прямолинейно. Командер был не слабее, а его удары я держал. «Мне нужен Бон. Магнитные ботинки, скафандр поярче, скорость поменьше». «И еще, выпустите меня на крышу шаттла!» Сигил пару мгновений смотрел на меня все более и более расширяющимися глазами, но потом не выдержал и кивнул. «Бракс, выдай ему желтый скафандр. У нас вроде оставались запасы позапрошлого поколения, а уж их-то не заметить просто невозможно. Теперь уже я чуть не потерял дар речи. Вот поменял недавно цвет шлема, чтобы сохранить инкогнито». А тут мне дают комбинезон такой же раскраски. Впрочем, ладно, прорвемся». Облачившись в принесенную Браксом защиту и синхронизировав выданный им же бон с меткой активатора в ауре, я выбрался наружу через верхний шлюз. Ботинки крепко держали на поверхности шаттла. Видно меня издалека. Теперь остается надеяться, что наш враг решит не просто взорвать наш корабль, а ударит именно в самое яркое и наглое пятно. Впрочем, может быть, все и обойдется, и мы тихо, мирно долетим до нашего корабля-матки. Пользуясь тем, что теперь я был снаружи и мог воочию видеть все, что происходит, я принялся с интересом следить за происходящим. Как и обсуждали десантники, вперед в строе повстанцев начали выдвигаться похожие на скатов фрегаты. Плоские, треугольные, все обвешанные сканерами, они, по идее, должны суметь отследить и взять на прицел любого врага. Кстати, корабль Алвов, если это все же были они, действительно исчез из виду. И если его разрушительная мощь на самом деле настолько велика, как можно предположить, глядя на флот Гнарфов, то я понимаю, почему Лана не хочет допустить внезапного удара. Парочка, похожих на толстые сигары крейсеров, довольно эффективных против больших противников, сейчас были разве что мишенями. Да и головной эсминец со всеми своими дальнобойными орудиями пока бесполезен. «Всплеск энергии слева!» — в наушниках раздался голос Сигила, и я сейчас же обернулся в нужную сторону. Корабль Алуов я так и не успел заметить, но зато теперь видел, как прямо на меня... Несется огромный для обычного человека луч энергии. Правда, нельзя не отметить, что первая часть моего плана сработала. Алф выбрал в качестве цели именно меня. Теперь бы главное, чтобы и остальные мои расчеты оказались верными. Развернуть Бон в боевое положение, призвать полигоны, перевести их все в активаторы, а теперь выставить руку вперед и молиться». Чтобы созданных мной крошечных, полупрозрачных фигур оказалось достаточно, дабы остановить эту летящую в нас мощь.